Глава 28. Непростое решение. Утром они то разбудил запах подогретого хлеба. Тяжёлая с непривычки к вину голова не сразу сообразила, в чьём доме девушка находится. Привет, в дверь сунулся Винни. Я там завтрак приготовил, спускайся, дома никого, на всякий случай напомнил он. Сейчас Девушка пошарила рукой по пустоте, ведь тумбочка стояла совсем не там, где она привыкла. Вот, держи, Винни подал ей очки. Девушка сделала движение рукой навстречу, ткнувшись в его тёплые, почти горячие пальцы, и почему-то смутилась. Уж очень нежной показалась ей эта забота, обволакивающая, словно вкусный хлебный запах. Спасибо. Я сейчас Онита нацепила на себя расхлябанные очки, поправила привычным жестом. А расчёски у тебя не найдётся? Вана есть в шкафчике, на верхней полке. Красная такая, ответил парень и стал спускаться в кухню. Онита привела себя в порядок и, ведомая запахом кофе, прошла на кухню. Я бутерброды подогрею, вот ещё сок апельсиновый. Парень показал на большой стеклянный графин. И кофе хочешь? От кофе Анита отказалась, с удовольствием выпила пару стаканов сока. Кто ж там хоть и вкусным едва притронулась. Винни смалотил свой завтрак, а Анита предложила взять оставшееся с собой на работу для перекуса. При мысли о работе внутри Аниты что-то болезненно сжималось. Как поведёт себя, скорблённый её вчерашним побегом начальник? Наговорит колкостей? Наоборот, будет вести себя подчёркнуто холодно и отстранённо, попробует пристать ещё раз или сознает свою ошибку и рассыплется в извинениях. Последнее вряд ли, они-то поёжились. Она на шевальчика плюнь, пусть только попробует что-то тебе сказать. Словно прочтя её мысли, сказал крошка Венни на хмурив лоб. Короче, он успел неплохо изучить свою коллегу, так что для него не составляло большого труда понять, что расстроила Анит. Я тебя в обиду не дам. Анита ответила благодарной улыбкой. Всё утро в ней зрело какое-то решение, и после этих слов оно начало оформляться в связные мысли. Когда Винни запер дверь дома, и они направились к остановке автобуса, Анита взяла своего друга за руку и твёрдо сказала: Мне кажется, ты должен поскорее отправиться на поиски города фей. Вини резко остановился. Но как же ты? Я не должна прятаться за твою спину. Хочу сама с ним разобраться. Да ничего ты не прячешься, рассердился Вини. А вдруг он тебе хамить начнет, раз ты заявила, что все равно уходишь? Ну и пусть. Ты правильно мне сказал, что я ставила свои желания на последнее место. прямо сказала Анита Я об этом думала утром Я хочу как можно скорее расклодовать её высочество ведь если я уеду то об этом я смогу узнать только из газет Я так об этом мечтала когда устраивалась сюда А у тебя получится точно получится я знаю Я сон сегодня видела И Ещё я хочу измениться проверить смогу ли я вести себя иначе Выпали в последнюю фразу, они так крепко сжали ладони в кулаки. Винни неуклюже переминался с ноги на ногу. Ладно, я там у нас на работе одну штучку налеплю, чтобы наставничек руки не распускал. Нахмурился он. До затерянного города день пути, ну чуть больше. Разведу хотя бы, где там вход, и сразу вернусь. А ты, если не получится, не ходи лучше на работу. Люнь на контракт выкрутимся. Ну пойдем, провожу тебя до работы, хоть посмотрю, в каком настроении этот благодетель одиноких девушек. Он так рано все равно не приходит, пожала плечами Анита. Ну хотя обещанную штучку налеплю. Пойдем. Винни проводила Ниту. Удивительно, но начальник уже явно побывал в кабинете и даже успел куда-то уйти. Практикант активировал небольшой артефакт, затем ещё раз попытался уговорить Аниту и ушёл к себе домой захватить всё необходимое для похода к затерянному городу. Анита честно попыталась заняться делами, но в голове был полный сумбур. Может, зря она отослала Винни? Нет, нет. Каких-то 2-3 дня его не будет. Зато они вместе потом отправятся в земли фей, точно зная, как попасть в затерянный город. Когда Винни наконецпасёт принцессу и родной город от проклятия. Они-то и правду увидела сон, в котором Винни уходил далеко в заснеженный зимний лес, и перед ним, как по волшебству, вырастали призрачные ворота, а в лесу начиналась весна. Глупо, конечно, ведь сейчас в тех землях и так весна, но почему-то ощущение, что нужно спешить, не покидало её. Скорее всего, это и почувствовал Винни. Иначе бы он ни по чем не согласился уйти. Приближалось время обеда, а мангера все не было. Анита не решилась уйти из приемной, перекусив бутербродами, оставшимися от завтрака. Когда она допивала свой чай, дверь наконец-то распахнулась, впустив сначала сногсшибательной красоты посетительницу, а потом уже и самого мангера. Здравствуйте, вежливо произнесла Анита. Стелли ответила небрежным кивком. И подошла к лестнице, ведущей на библиотечный этаж. Вы сегодня опоздали, Анита, строгим тоном произнес маньяр. Я бы попросил вас не отлучаться в ближайшее время. Придут рассыльные, примите их, а счета положите мне на стол. Хорошо. Идем же, Ив, не терпеливо позвала его красавица брюнетка, едва не перетанцовывая на ступенях. Иду, конфетка. отозвался Мангер и приобняв девушку за талию, стал подниматься наверх. Анита скорчила гримасу. Всё буквально кричало о том, что это не просто посетительница, но ум и сердце Аниты отказывались верить. Как можно было, зная, что к тебе приедет девушка, накануне вечером нагло приставать к ней, Аните, шептать ей пошловатые комплименты и страстно целовать? Да ещё и при этом считать, что беззаветно влюблён в её высочество. Они-то всегда считала, что её начальник одинок. Он ни разу не упоминал ни о какой подруге, ни разу не приводил женщин на работу, кроме исключительно деловых контактов. Неужели Мангер специально так откровенно касается своей гостьи, чтобы досадить Аните за её отказ? Но ведь это нечестно и нелепо. Анита вдруг осознала, Что не быть вчера сцены у нее дома, закончившейся отчаянным побегом, то ей было бы куда больнее видеть, как любимый начальник обнимает другую. А сейчас ее чувства к Магу словно смыло ливнем. Многолетнее обожание разбилось, осыпалось острыми осколками. Ей почти что все равно, кого там будет обнимать Мангер, и даже целовать, и даже... Её размышления прервал рассыльный с огромным, сказочно красивым букетом цветов. Они-то приняла, их поставила в вазу на стол начальника, счёт положила отдельно, чтобы не бросился в глаза его сегодняшней гости, ведь такие цветы предназначались явно не секретарше в знак извинения за вчерашнее. Когда в голове немного прояснилось, они-то сделала один важный звонок и занялась документами. Надо будет оставить их в полном порядке для своей приемницы или приемника. Вскоре в приемную постучал второй раз сыльный, и на этот раз из ювелирного магазина. Расыльный отказался оставлять бриллиантовые серьги. Вы всё-таки позовите господина Мангера, настаивал он. Товар дорогой, мало ли что, пусть сам взглянет. Аняты нехотя поднялась в библиотеку, и едва не споткнулась о ковёр. Мак и его гости сидели на диванчике спиной к двери. Волосы девушки были растрепаны и рассыпаны по обнаженным плечам, но на полу из-за дивана виднелся рукав сброшенной кофточки. А, рассыльный, сейчас вернусь, конфетка. Мангер интимным жестом погладил по плечу красавицу и наклонился к ее уху небрежно отбросив темный локон. Стелла рассмеялась томным урлыкующим смехом. Он ждёт внизу. Анита повернулась, не желая наблюдать за этой интимной сценой, и вышла к краю ухо, уловив фразу начальника, который не потрудился даже по ней взять голос. Не ревнуй, киска. Разве я могу променять тебя на секретаршу? Последнее слово прозвучало подчёркнуто издевательски. это подождала, когда рассыльный, отдав товару, идет, а мангер слегка подмигнув, попросил не беспокоить его в ближайший час и снова вернулся в библиотеку и лишь тогда девушка хлопнулась на свой стул, уронила лицо в ладони, щеки горели, словно от стыда. странно почему, ведь стыдно должно быть ему, так нарочито подчеркивать свою связь с той брюнеткой. Разве мало того, что вчера им руководство не влюблённость, а прихоти, похоть? И что делать? Терпеть всё это ещё целых 21 день? Хорошо, что Вини этого не видит. Она так резко выпрямилась, понимая, что ей действительно удалось хоть немножко, но измениться. Ей не хотелось плакать. Она достала с полки сборник законов и стала перелистывать страницы, отыскивая возможность уволиться раньше.